Глава четвертая. А утром за мной пришли. В комнату, деликатно постучавшись, бесшумно просочились двое: вампиры, судя по всему. Ну, что могу сказать? Именно так я их себе и представляла: никаких когтей, клыков до подбородка, красных глаз, черные костюмы рубашки от известных дизайнеров. Темные волосы гладко зачесаны и собраны на затылке. Единственное, что отличало вошедших от людей, неестественно бледная до да синевы кожа. От их тихого, ненавязчивого стука меня резко подбросило на кровати, и теперь мозг, возмущенный внезапной пробудкой, лихорадочно пытался сообразить, где я вообще нахожусь, откуда взялся плед, сползший с плеча, и чего этой парочке надо. «Мы проводим вас в столовую», без каких-либо интонаций пояснил правый, бесстрастно глядя перед собой. «Мы подождем вас за дверью», Левый тоже не отличился модуляциями голоса и подвижностью мимики. После такого информирования они синхронно развернулись и покинули комнату. Я продолжила сонно моргать глазами. Что это было? Очевидно же, вампиры. Но какие-то они, как зомби. Может, это зомпиры? Бр! На этом мое сознательное восприятие действительности решило включиться. Я помотала головой, прогоняя остатки сна и бредовых предположений, а вот спустив ноги на холодный пол, Я с удивлением обнаружила аккуратно стоящие ботинки. Хотя они абсолютно точно должны были валяться с другой стороны кровати. Именно там я их бросила. Бредовые предположения воспряли: Кто бы это мог быть? И зачем? Магия? Ну-ну. Какая забота: и ботинки рядом поставить, и пледиком укрыть? Вышла бы замерзшая, злая и не выспавшаяся, гол тот только порадовался бы. Странно это все. Я передернула плечами, осознав, что по-прежнему стою босиком на холодном полу и принялась шнуровать ботинки. На столике рядом с кроватью я нашла расческу, рядом стоял кувшин и тазик для умывания. Полотенце, на удивление, было кипенно-белым и пахло весенним дождем. Ничего не понимаю. Разве у некромантов домашний текстиль не должен быть черным? А запах этот, ну, совершенно не вязался с окружающей обстановкой. Тем не менее, я не замедлила воспользоваться предложенными удобствами. Зеркала в комнате не было. Возможно, зеркал не было во всем замке, в связи с их полной бесполезностью для вампиров, а нашему некроманту они и подавно не были нужны. Когда ботинки были зашнурованы, рубашка кое-как расправлена, а волосы гладко стекали до талии, я объявила вампирам, что готова. Они молча кивнули и отконвоировали меня в столовую. Пока шли по коридорам и переходам, начало казаться, что завтрак не для, а из меня. Но нет, следующие двери вели к месту назначения. Большая комната тонула в полумраке, отчасти из-за мрачной обстановки и задернутых штор, отчасти из-за пасмурного утра. Стол был большой и дубовый, стульев, как положено, много. Хозяин замка сидел во главе онного, Арданиэль справа. еще один прибор стоял слева. Пока я оценивала обстановку обеденного зала, которую оживляли только гобелены на стенах, на сей раз на исторические темы, без всякой потусторонней жути, мужчины обратили на меня внимание. На самом деле, глядеть особо было не на что. Да, я спала в этой одежде, и что? Но какую-то долгую секунду. Они точно смотрели на меня, причем непонятно, о чем думали, хотя явно мысли были разные. Эльф одобрительно хмыкнул и вернулся к завтраку. Гол тот только покачал головой и кивнул на место слева от себя. Я послушно села. Передо мной материализовалась тарелка с яичницей и банальными сосисками и чашка с чем-то очень похожим на кофе. Я вопросительно удивленно посмотрела на некроманта, на какое-то мгновение его глаза усмехнулись. Но так как на лице не дрогнул ни один мускул, я решила, что мне просто показалось. Кстати, в появлении тарелки, к моему разочарованию, магии тоже не было. Ее подал Дворецкий, при ближайшем рассмотрении, больше похожий на хорошо сохранившуюся мумию. Но молодому организму такая ерунда аппетита не испортит, не правда ли? После завтрака подали вино. Мы переместились к камину в дальнем конце комнаты. Арданиэль взмахом руки организовал огонь, который весело трещал, горел, но не сжигал поленья, сложенные аккуратным колодцем за каменной решеткой. Гол тот одобрительно кивнул, и перед камином появилось три кресла. «Ситуация складывается следующим образом», — начал некромант, вытягивая ноги ближе к огню. Обращался он принципиально к эльфу. «Некто уничтожает лес, причем делает это с редкой изощренностью. Друиды и маги пытались как-то прояснить ситуацию. Удалось лишь выяснить, что это кто-то свой. Наиболее вероятно, что этот кто-то — эльф или полукровка. Все у них так просто?» — с усмешкой качнул головой Дан. «Не все. Достоверно узнать они ничего не смогли, даже объединив усилия. Что, согласись, небывалый случай». Эльф кивнул в подтверждение. Видала Эль уточнил, что такую защиту от поиска можно организовать только существам с нестандартным набором природных способностей. Приобретенные, значит, не в счет? Эльф вскинул бровь. Я тоже вопросительно посмотрела на мага. Особого ума понять, о чем он говорит в общих чертах, не требовалось, но смутного понимания вопроса было явно недостаточно. Некромант, видимо, это понял и покачал головой. Удивляла его то ли моя неосведомленность. То ли глупость, то ли вовсе наглость. Понимаешь ли, дорогуша? снисходительно начал он. Способности к определенному виду силы у каждого из нас, включая тебя, от природы, например, оборотные. Они часть тебя. Разучиться трансформировать свое тело ты не сможешь. И если, скажем, будешь перекидываться, всплеска магического фона не произойдет. А вот если мы замаскируем эльфа под человека. Он будет фанить так, что, несмотря на все мои уникальные способности и разработки, архимаги точно будут знать, где он и чем занимается. Будь то иллюзия или изменение материи, это чистая магия, и те, кто способен ее почувствовать, непременно этим воспользуются. А друзей среди них у вас точно нет». тот развел руками и сделал глоток. «Неожиданно для себя я прониклась». Но если они мне все про меня не расскажут сейчас, я не узнаю этого никогда. Или когда, но будет поздно. Гол-тот, я прекрасно понимаю, что мое присутствие здесь весьма и весьма неприятно для тебя. И догадываюсь даже почему. И полагаю, даже моего жизненного опыта достаточно, чтобы представить, что ты сейчас обо мне думаешь. Но если ты или эльф или вы вместе не расскажете обо всем, что я должна знать для выполнения своей миссии, я выполнить ее не смогу. «Да для меня это так называемое предназначение явилось полной неожиданностью, в конце концов». Профессиональный тон не изменил сейчас. Я не кричала, но голос был резкий и злой. Меня раздражала вся эта ситуация, в которой я чуть ли не главный специалист, но ничего не понимаю. Их снисходительность, постоянное напряжение и… Только заметно округлевшие глаза собеседников заставили задуматься и притормозить. Гол тот молча щелкнул пальцами, и передо мной возникло зеркало. Е. Во время экспрессивной речи клыки мои удлинились, глаза стали совершенно черными, их разрез более звериным, а шея стала мощнее и шире. Мельком взглянув на свои руки, я увидела оплетающие их веревки вен. Эм, извиняюсь, потупившись, выдохнула я. Некромант убрал зеркало, руки стали возвращаться к своему обычному виду. Да, похоже, тебе действительно нужно кое-что пояснить, иначе, боюсь, ты разнесешь мне весь замок. Он криво усмехнулся, и я решила, что это специфический некромантский юмор. Несколько минут некромант, не мигая, смотрел в огонь, очевидно, собираясь с мыслями, или пытаясь укоротить историю до минимума. «Если коротко», — со вздохом начал он, смирившись, что говорить придется долго. «В семье-оборотник, которой ты принадлежишь по линии отца, с древних времен рождались аргвии» хранителей хозяина леса, сильнейшего и могущественнейшего мага природы, охраняющих лес, главную святыню древних, а по совместительству еще и очень важный энергетический узел нашего мира. Тем не менее, лес достаточно обитаем, там живут многие высшие эльфы и дриады, находятся резиденции их правителей и основные места силы друидов. Конечно, не в самом сердце, но все же. Хозяином может стать далеко не каждый, пусть даже очень могущественный маг. Да и становится он таковым только после инициации, которую возможно провести только после смерти предыдущего хозяина. Сама понимаешь, ни один человек, тем более эльф, просто так не уступит свое место в этом бренном мире. Поэтому с конкурентами текущий хозяин не церемонится. Гол тот нехорошо посмотрел в сторону Дана и замолчал. Потому, когда рождается ребенок с признаками хозяина, текущий носитель титула изо всех сил пытается избавиться от конкурента. К несчастью, всегда находятся дураки или злодеи, что, впрочем, подчас одно и то же, которые берутся за это неблагодарное дело. Продолжил Дан, глядя в огонь. А ваша кровь, независимо ни от чего, будет взывать защищать подопечного. Аргвия может жить в другом мире, времени и пространстве относительно будущего хозяина леса. Но когда ему понадобится помощь, пути их пересекутся. Неважно, при каких обстоятельствах, но расстаться просто так будет невозможно. «Я же искал тебя специально, потому что земля уже горит у меня под ногами, и на текущий момент я единственный претендент», — со вздохом закончил он. Я смотрела на эльфа во все глаза. Он, как будто извиняясь, улыбнулся. «Так вот оно как. Я его должна охранять, потому что он — следующий землевладелец». «Всю жизнь охранять?» — уточнила я, облизнув пересохшие от волнения губы. «Нет», — покачал головой Арданиэль, «Только пока не умрет предыдущий». «Или я, или ты?» «Что гораздо более вероятно», — пробормотал себе под нос Галтот. «Очень оптимистично», — фыркнула я. «Если не ошибаюсь, именно он нас сейчас и ищет». Красноречивые взгляды были мне ответом. М «Да, прекрасно. Хозяин леса обычно эльф, но бывает, что и человек, и полукровка. Обладает как внешними признаками, такими как бирюзовые глаза с вертикальными зрачками, так и особенно сильными способностями к магии природы». А после инициации они его все становятся безграничны. Ему подвластно все в лесу, то есть абсолютно. Ничто не имеет права ему помешать, включая стихии. Прекрасно. И он, судя по всему, еще и старше Дана. То есть больше двухсот лет он управляет такими силами, о которых и подумать страшно. А двадцатипятилетняя необученная полуоборотень теперь должна прилечь своей весьма неплохой грудью на амбразуру чужих амбиций. Но ведь друидам и магам плевать на разборки землевладельцев. Им нужна кровь некого конкретного эльфа, который пакостничает в лесу. И они абсолютно несправедливо решили, что это один мой знакомый остроухий субъект, тот, кто им нужен, и объявили охоту. Сдается мне, я догадываюсь, кто подкинул им эту идею. Но даже если, гипотетически, им удастся его прибить, что дальше? Они поймут, что ошиблись, и назначат новую жертву. А пока суть до дела, лес, тысячелетнюю святыню древних, а не только эльфов, будут убивать. И вдруг я отчетливо решила, что даже гипотетически конкретно этого ушастого они не получат. Другого – пожалуйста. А этого нет. Без объяснений. Говорите «зов крови», потому что я это аргвия. Возможно. Я расправила плечи и подытожила. Чудесно. Пакостника мы найдем, ибо берегите природу, мать вашу. Но одного я не понимаю. «Как я смогу тебя защищать, если я даже толком не знаю, как себя контролировать?» Я улыбнулась, вспомнив круглые глаза мужчин. Я и сама не ожидала такой реакции. «Хм...» — задумался эльф. «Хм...» — согласился некромант. Дальше мы сидели в тишине, попивая вино мелкими глотками и смотрели в огонь. По лицам мужчин понять что-либо было трудно. Но я на всякий случай усердно скрывала неработоспособность своих собственных мыслей. В голове вертелась только одна мысль. Совершенно сногсшибательная мы парочка полуоборотень, который, приходя в бешенство, начинает трансформироваться, и эльф, которого развозит с полбутылки мартини, зато умеющий творить не сжигающий огонь. Я драться умею и люблю, но настоящие мечи, арбалеты и прочие атрибутика для меня темный лес, причем еще более темный, чем тот, через который мы сюда пришли. Правда, я еще умею метать ножи, но получается, что главным моим оружием остаются кулаки и ботинки хотя это полбеды. Целая же беда, что я не знаю, что ожидать от магической братьи, а это совсем не радует. Эльф, похоже, знает, и его это радует еще меньше. Но, несмотря на все вышеперечисленное, я готова на это подписаться. Конечно, я никогда не мечтала геройски пасть в волшебном мире, но вредный хозяин маячит на горизонте, и может он, похоже, все. В том числе отыскать меня где угодно и прикопать просто на всякий случай. То есть надо радоваться, что эльф нашел меня первым. Но на этом моменте мне неожиданно взгрустнулось. Они одни далеко не уйдут. Да и мне придется очень жарко, если опять окажусь крайним. А ведь я-то и окажусь. Но если Арданиэль станет новым хозяином, с ним можно будет мирно сосуществовать много сотен лет. С Сволочь! В последнюю секунду я сгруппировалась и, перекатившись через плечо, осталась сидеть на полу, чувствуя вырастающие клыки. Прекратите! Крик эльфа вернул к реальности. Она меня читала. Гол тот, вскочивший в момент выплеска силы, тяжело опустился в кресло. Неожиданно я покраснела. Самым странным было то, что последние мысли действительно были не мои. Клыки приняли обычную форму. Смутившись, я разглядывала носы своих ботинок. Мне и вправду было неловко. Хотя разговоров не для своих ушей, я наслушалась за время работы достаточно. Читать чужие мысли и эмоции оказалось очень необычно. Все-таки интимный процесс, как никак. А тут я. Она не умеет управлять своими способностями, и тебе это хорошо известно», — припечатал эльф. «Я соглашусь с тем, что она слишком молода и неопытна для Аргвии, но с ней у меня хотя бы есть шанс». «И у меня», — пробормотал себе под нос некромант, но я услышала. «А так как времени у нас практически нет, мы должны научить ее чему успеем, а остальное она постигнет на практике». Эльф долил по бокалам вина. «Сколько ты позволишь нам еще злоупотреблять твоим гостеприимством?» Нисколько. Некромант поднял свой бокал. Я решил, что иду с вами. Скрывать это нет смысла, все равно кое-кто уже успел покопаться у меня в голове. Ехидно добавил он: Мне опять стало стыдно, хотя я не специально. Гол тот, ты сошел с ума, серьезно заключил Арданиэль. Ты забыл, что все эти разумные и просвещенные до сих пор боятся даже упоминания магии смерти, а уж твое имя знакомо даже детям по страшным сказкам на ночь. Напротив, я в порядке. Когда вас вынесут, я буду следующим. Именно по тем причинам, о которых ты вспомнил. Даже самой образованной толпе надо объединяться под стягом ненависти к кому-то. И, конечно, ужасный кровопийца-некромант – идеальная мишень. Я все это уже проходил, и не раз. Надоело. Я усмехнулась. Не скучно с ними? Психи правят миром. Чудесно! Я посмотрела на них. Некромант, оборотень и эльф против всех. Как там сказал Антон, правила игры не меняются тысячелетиями? Ну да, Дан кивнул. Или мы найдем зачинчика всех бед, или он найдет нас. И в лучшем случае поймает, а в худшем договаривать не было смысла. Похабничать не было желания.